Герман Гесса «Персиковое дерево» Сегодня ночью Фион беспощадно гулял по терпеливой земле, по пустым полям и садам, продувал сухие лозы и голый лес, дергал каждую ветку, каждый сучок, ревел и шипел перед каждым препятствием, наполнял фикус костяным треском, высоко вздымал вихрями облака увядших листьев. Утром они лежали большими, опрятно наметанными ровными горками за каждым углом и каждым выступом стен, где можно было укрыться от ветра. И, выйдя в сад, я увидел, что случилась беда. Самое большое из моих персиковых деревьев лежало на земле, оно сломалось в самом низу ствола и упало с крутого склона виноградника. Они ведь не очень долго живут, эти деревья. Они не принадлежат к исполинам и героям. Они нежны, уязвимы, крайне чувствительны ко всякому повреждению. В их смолистом соке есть что-то от старой до нельзя культивированной аристократической крови. Упавшее дерево не было ни особенно благородным, ни таким уж прекрасным, но все же это было самое большое из моих персиковых деревьев старый знакомый и друг более давний жилец этого участка земли, чем я. Каждый год, вскоре после середины марта, оно распускалось, выделяясь на синеве ясного неба своей пенистой, расцветшей розовым кроной, сильно резко. А на сером небе ненастье до бесконечности нежно, оно качалось под порывами ветра свежих апрельских дней. Вспыхивая золотистым огнем бабочек лимонниц сопротивлялась злобному натиску фена, задумчиво затихала в мокрой серости дождей, слегка склонившись и глядя себе под ноги, туда, где с каждым дождливым днем трава на откосе виноградника делалась все зеленее и жирнее. Бывало, я приносил его цветущую веточку домой в свою комнату, бывало помогал ему, когда тяжелили плоды подпоркой. А в прежние времена, бывало, пытался, что довольно нагло с моей стороны, написать его красками в пору цветения. Оно стояло здесь во все времена года, заняв определенное место в моем малом мире и став неотделимым от него. Видела вместе со мной жару и снег, бури и тишь, носила свои ноты в песню, свои оттенки в картину. Оно постепенно поднялось намного выше кольев для лос. Пережило не одно поколение ящериц, змей, мотыльков и птиц. Она ничем не уделялась не пользовалась каким-то особым вниманием, но без него нельзя было обойтись. В пору созревания плодов я каждое утро сворачивал к нему со ступени тропинки, поднимал с влажной травы упавшие за ночь персики, приносил их в кармане, корзинки или даже в шляпе, наверх, домой и клал на солнце на парапет террасы. А теперь, на месте, принадлежавшем этому старому знакомцу и другу, возникла дыра. В малом мире зияла щель, через которую в него заглядывали пустота, мрак, смерть, ужас. Печально лежал сломанный ствол, древесина была трухлявая и ветки при падении переломились. Недели через две они, возможно, снова несли бы свою розовую весеннюю крону в голубые, или серые небеса. Никогда больше не сорву я с него ветку или плод, никогда больше не буду пытаться зарисовать прихотливую и довольно фантастическую структуру его разветвлений, никогда больше в жаркий летний полдень не сверну со ступенчатой тропки, чтобы минутку передохнуть в его негустой тени. Я позвал Лоренса садовника, и велел ему отнести упавшее дерево в сарай. Там, в ближайший дождливый день, когда никакой другой работы не будет, его распилят на дрова. Мрачно глядел я вслед садовнику. Ах, и на деревья тоже нельзя положиться. И они тоже могут уйти от тебя, умереть, оставить тебя одного и исчезнуть в великом мраке. Я смотрел вслед Лоренца, которому тяжело было тащить ствол. Прощай, мое милое персиковое дерево. По крайней мере, из-за это я называю себя счастливым. Ты умерла пристойно, естественной и правильной смертью. Ты упиралась и держалась до последней возможности, пока великий враг не вывихнул тебе суставы. Тебе пришлось уступить. Тебя повергли и отделили от твоего корня. Но ты не расщеплено авиационными бомбами, не сожжено дьявольскими кислотами. Не оторвана, как миллионы от родной земли, не пересажена с кровоточащими корнями наспех, не упакована вскоре снова, не стала снова безродным. Тебе не пришлось видеть вокруг себя гибель и разрушение, войны и надругательство, не довелось умереть в бедствии. Твоя судьба была такой, какая назначена и подобает таким, как ты. За это я называю тебя счастливым. Ты состарилась лучше и красивее, ты умерла достойнее, чем мы, которые на старости лет должны защищаться от яда и бед зачемленного мира и отвоевывать у все пожирающего разложения вокруг нас каждый глоток чистого воздуха. Увидев упавшее дерево, я, как всегда, при подобной потере подумала о замене, о посадке нового дерева. На месте упавшего. Мы бы вырыли яму и оставили ее надолго открытой воздуху, дождям и солнцу, а со временем кинули бы туда лопатку-другую навоза, немного перегноя из кучи сырняка, всяких отбросов, смешанных с древесной залой, и вскоре, желательно при теплом дождичке, посадили бы новое молодое деревце. И этот малыш, этот детеныш дерева, тоже как-то прижился бы к здешней земле, к здешнему воздуху, и стал товарищем и добрым соседом лоз, цветов, ящериц, птиц и бабочек, начал бы через несколько лет плодоносить, и каждую весну во второй половине марта расцветал бы своим милым цветом, и, если бы судьба оказалась к нему добра, рухнул бы когда-нибудь старым, уставшим деревом, повжертвой бури или оползня или под тяжестью снега. Но на этот раз я не решился сажать что-то новое. За свою жизнь я посадил довольно много деревьев, одни больше, одни меньше. Это не имело значения. И что-то во мне противилось тому, чтобы и сейчас опять начинать круговорот, снова раскручивать колесо жизни, растить новую добычу прожорливой смерти. Мне не хочется. Пускай это место останется пустым.